Глава пятьдесят Ты мне не расскажешь, что у тебя есть для пиратов? Вероника, не волнуйся. Просто доверься мне. Я поджала губы. Хотелось возмутиться, но я понимала, что нахожусь не в том положении, чтобы предъявлять Торину. Очень надеюсь, что он и правда контролирует ситуацию. Хотя до этого момента дракон не давал мне повода в себе сомневаться. Что мне сейчас делать? «Найди Ариана, если он еще не сбежал, в чем я очень сильно сомневаюсь. Просто постарайся быть рядом с ним. Я не знаю. Может, я могу изобразить, что себя плохо чувствую, чтобы он меня не оставил одну? Попробуй!» Торин усмехнулся. «Не сработает?» «Не уверен, но попробовать стоит. Постарайся сделать так, чтобы он хотя бы не шлялся по крейсеру, И что бы вы там ни нашли, больше не суйся туда сама, поняла? Я и не собиралась никуда соваться. Как только я это сказала, изображение на экране погасло. Я тут же вышла из комнаты и направилась в каюту Кариану. Дверь приоткрыта. В каюте, конечно же, было пусто. Даже не сомневалась. Я не успела сделать несколько шагов по коридору, как из-за поворота вышел пират. Он смерил меня недовольным взглядом. «Быстро на свое место!» Мужчина сказал это так, будто я какое-то животное, которое вышло из загона. «Я кушать хочу. Я могу сходить в столовую? Я сама себе приготовлю. Быстро, туда и назад. Я тебя проведу». Мне совершенно не хотелось, чтобы этот странный мужчина шел следом за мной, но выбора снова не оставалось. Я искоса поглядывала на пирата, пытаясь его получше рассмотреть. Он был такой же, как и остальные. Длинные волосы, густая борода, в которую вплетено несколько косичек, украшенных золотыми бусинами. Пальцы тоже в перстнях, как и запястье. А еще я заметила несколько золотых браслетов на руках. У женщин я не видела столько украшений, сколько у этих мужчин, и они явно ими гордятся. Когда мы вошли на кухню, я сразу же подошла к холодильному шкафу, чтобы изобразить видимость, что собралась пообедать. Мужчина сел за стол и закатал рукава, обнажая сильные руки, покрытые необычными татуировками. Извилистые линии и странные символы, будто буквы на незнакомом мне языке. Символы были похожи на руны. Кажется, в одной из книг я видела подобное. Я положила на стол сыр, мясо, достала яблоки. Удивительно, у них даже есть фрукты. Они и правда не бедно живут хотя если посмотреть на этот крейсер или, как Ариан назвал его, «корыто», можно подумать, что они бедствуют. «Спрашивай», — сказал пират, поглядывая на меня. «Я ничего не хочу спрашивать. Ты смотришь на меня, изучаешь. Значит, хочешь что-то спросить. Если есть вопросы, то задавай. Ваши руки, эти знаки что-то значат?» «Что-то значат», — отрезал пират. «Понятно». «А что значит? Я просто такого никогда не видела». «Ты очень любопытная женщина. Это странно. Ты откуда?» «С вулкана». «Не поверю. На вулкане совсем другие женщины. Не такие, как ты. Не думаю, что правитель Шихаб-Ин выбрал бы себе невесту с вулкана». «А он выбрал». «А сама откуда? Где родилась?» «На земле», — сообщила я и замолчала, глядя пирату в глаза. «На земле. Интересно». Почему улетела с земли? Отец полетел на заработки на вулкан, а потом там умер. Соболезную, искренне ответил пират. А мы как раз направляемся на землю. Внутри меня что-то рухнуло. Я замерла, даже не могла пошевелиться. Просто стояла и хлопала глазами, как кукла. Земля. Вы летите на землю? Летим на землю. — подтвердил пират, и я заметила, как по лицу пирата скользнула усмешка. «У нас будет еще пара остановок, но конечный пункт — земля. Мы там задержимся буквально на несколько дней и потом вернемся по своим делам». «Но пиратов не пускают на землю уже?» «Конечно, пускают. Нас пускают куда угодно. На то мы и пираты». Мужчина улыбнулся, обнажая золотой зуб, который у него был вставлен вместо клыка. Теперь я начинаю понимать, что золотые зубы у пиратов как украшение, судя по побрякушкам на руках и в волосах. Чем больше золота, тем лучше. Как говорила моя покойная бабушка, дорого и богато. Мысли в голове крутились как бешеные. Мне пришла одна идея в голову, и я не представляла пока, как эту идею воплотить. Если я останусь с пиратами, а это будет опасно и, возможно, даже смертельно, то я смогу вернуться на землю. Вернуться туда, куда стремилась столько лет. Оставить Торина? Я же этого так хотела. Почему сейчас у меня появились сомнения? Что ты на меня так смотришь, землянка? Спросил пират. Домой захотелось? Немного.